В тени старого облезлого парка притаилось небольшое приземистое здание. Стены строения были обшарпаны, ступеньки, ведущие к входу, прорезали трещины, навес над крылечком покосился. Но тем не менее в клинике текла жизнь, больные даже иногда выходили подышать свежим воздухом и посмотреть на мир, от которого они были отгорожены высоким сетчатым забором и здесь не было даже таблички, чтобы понять профиль этого учреждения. Клиника здесь была настолько давно, что никто и не помнил, как она появилась. Когда редкие туристы спрашивали, что за странное место прячется в глуши, старожилы морщили лбы, но могли рассказать только давно всем надоевшие байки. Да и не ходили туда местные, деревенские, хотя тропинка вокруг больницы быстрее всего выводила на главную дорогу, И до остановки было ближе всего идти именно здесь. Но люди чурались, слоняющихся за забором, одетых в пижамы и длинные халаты больных. Сочиняли и рассказывали друг другу страшилки про то, что происходит по ту сторону ограды. Или просто даже старались в суете будничных дел не думать о чьей-то чужой жизни. Тем более между двумя мирами пролегала густая лесополоса, надежно скрывавшая клинику от ежедневного внимания. Здесь почти всегда было тихо, мерно текли часы, дни, месяцы, даже годы. По расписанию приезжала машина с провиантом и медикаментами, и только в это время крикливая колдовщица, широколицая женщина с раскосыми глазами, нарушала спокойствие и принимала запасы. Потом машина уезжала, ворота закрывались, и пространство снова подёргивалось отрешённой безмятежностью. Но сегодня, когда колдовщица провожала машину, она вдруг увидела, как к ней почти бегом направляется молодой человек, увешанный туристическим скарбом. «Простите, простите!» Махал он рукой. «Не закрывайте, пожалуйста. Я тревел-блогер. Вот езжу по России в отпуске и ищу интересные места. А у вас здесь прям что-то жутко крышевое Можно глянуть? А то я третий час брожу, никого нет. Уже в деревню сходил. Они толково сказать тоже ничего не могут». «А ты чего смотреть-то здесь собрался?» С усмешкой спросила женщина. «Ну как же! Всё закрыто, и никто не знает, что здесь!» Широко улыбнулся парень. «Для подписчиков самая бомба!» «Да нет здесь ничего бомбического. Люди болеют, мы их лечим». «Так это типа больница?» Вынимая телефон, проговорил молодой человек. В этот момент на крыльцо вышел высокий пожилой мужчина. Он одёрнул мятый белый халат, Глубоко затянулся папиросой, внимательно глянул в сторону входа и едва заметно кивнул колдовщице. «Ну, что с тобой делать? Проходи». но помни, ты сам пришёл, значит, сам решил», — пространно заметила она. Чуть подёрнутые ржавчиной ворота стукнулись друг о друга, задрожали, скрипнула душка навесного замка и вскоре снова всё затихло. Колдовщица, болтая и размахивая руками, повела гостя за собой. Вскоре они скрылись в здании, и снова всё затихло. Непогода натащила туч. Ветер пригнал ранний вечер. На горизонт стало наползать грозовое облако, и ближе к ночи ливневая завеса закрыла притихшую больницу от посторонних глаз. Длинный больничный коридор был погружён в сумрак. Раздражающе мигала, пытающаяся возродиться к жизни лампа дневного света, укреплённая на одной из стен. Уши ел неприятный звук давно испорченной радиоточки, из которой неслось лишь шипение, почему-то похожее на ритуальный речитатив. А в остальном пространство было спокойным, скорее дремотным. Именно это слово, точнее всего, отражало энергетику этого крыла психиатрической клиники. За дверью с облупившейся краской и полустертой надписью «Заведующий отделением» на пожеванном временем листке бумаги с выцветшими инициалами и фамилией «Халти А.П.» тоже было тихо. Но вскоре внутри послышалось движение. Высокий пожилой мужчина вышел, аккуратно закрыл замок и неспешно пошел по коридору. Он привычным путем спустился по лестнице, поискал в связке ключей нужный и отпер гремящую решетку. Затем взглянул вверх на пятно света и пробормотав «Рауду, рауду, раяксе, кюльда. Сноска. Железо, железо, стань как золото. Плотно закрыл замок, после чего стал спускаться ниже в подвальный этаж. Здесь было много дверей, но мужчина прошел мимо и остановился перед последней. Он открыл заглушку глазка, Понаблюдал несколько мгновений за человеком внутри и, отодвинув тяжёлый засов, открыл замок. «Здравствуй, Никита», — проговорил мужчина и сел на небольшую табуретку, привинченную к полу. «Как ты?» «Неплохо». Юноша, стоявший возле стены, обернулся к доктору. «Прекрасно. Поговорим?» «Нет, незачем. Мы же никогда не говорим о темах, которые нравятся мне». «Нет, Никита». Я просто всегда предлагаю тебе подумать о переоценке ценностей, изменить себя и свой мир, может быть, в чём-то простить себя. То есть то, что в мире за этими дверьми меня считают чудовищем, это не считается? Считается, считается. Поэтому я и предлагаю тебе место, где ты будешь полезен, даже со своим недугом. И утолить свою жажду сможешь не за счёт невинных девушек. Никита махнул рукой, мельком глянул на профессора и снова оглянулся. «Сколько мы с вами говорим об этом, но я никак не могу понять, что же такое это ваша ведьмина Кюля. Для кого-то дивный мир, но для большинства, кто не может смириться с собой, прибежище внутренних демонов. А для кого-то испытания, которое они никогда не пройдут. Просто знай одно, каждый сам выбирает свой путь» хотя для кого-то рассвет не наступает никогда. Но подумай, быть может, сегодня уже пора. Возможно, ты готов переступить этот порог. У меня такое чувство, что мы не в первый раз ведём этот диалог. Вдруг нахмурился Никита. Ему вдруг показалось, что всё это в его жизни уже было. Это хорошо, что ты начинаешь вспоминать. Значит, скоро ты перестанешь пытаться вернуть себе тот мир, который кажется тебе более реальным. Халти открыл еле заметную дверь в стене, сам переступил порог и пошёл по прорубленному в камне скалы коридору, оставив проход открытым. Никита остался стоять и смотреть на стену. Здесь его взгляд уже сотни раз восстанавливал невидимую карту возвращения для Фаи. Именно ту, которую она передала ему когда-то на берегу озера. А он не сразу это вспомнил и понял. Фаи уже тогда знала, что вернуться ей будет очень сложно, но без неё со временем ведьмина Кюля совсем потеряет свою силу. «Почему я, Фая? Почему я?» Уже который раз бормотал себе под нос Никита, силясь вспомнить все детали маршрута, по которому девушка должна была вернуться. «Почему не Егор?» И на этот раз с дуновением ветра из-за приоткрытой двери, что открыла проход в совершенно иной мир, донёсся шёпот. Его разум туманит чувства. Он не сможет мне помочь. Он только навредит нам обоим. А ты, друг, тебе я доверяю. Ты просто сам про себя ещё не всё знаешь. Когда-нибудь ты станешь хранителем этих мест вместо Халти. И ведьмина Кюля должна жить, потому что по этому свету бродит тысячи неприкаянных душ, которые хотят найти своё искупление и, наконец, успокоиться. И у них этот шанс должен быть». Никита оглянулся, немного покружился на месте и вошёл в скалу. Бездонные глаза Халти полыхали спокойствием. Рюмка снова была наполнена, но теперь она была в руках Никиты. — Не все ритуалы сложные, — широко улыбнулся колдун. — Нюгой Хиян он синун Теперь она твоя. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Нижегородова Александра.